Глава четвертая. Первая смерть. Я принес еду в комнату, вынул из шкафа три тарелки, на Костю, на Володьку и на себя, и расставил их на столе. Четвертая тарелка осталась в шкафу, ведь Гришка Семьянинов лежал в госпитале на Охте. Во время финской кампании он вступил добровольцем в лыжный батальон, и его тяжело ранила подкирка Кивиннапа. — Садитесь, господин Синявый, кушать подано, — объявил я Косте. А Володька опять где-то шляется. — За Володьку не бойся, — усмехнулся Костя. Он налит кружок остался. Но к сарделькам он еще ни разу не опоздал. — Поэт, поэт, а жратву заверстучует. Действительно, не успели мы приступить к киселю, как ввалился Володька. Он быстро вымыл руки и кинулся к столу. «Внемлите и трепещите», — сказал он, принимаясь за еду. С Амушевского завода пришло в техникум письмо с просьбой временно выделить им одного студента теплотехника. Они горный здров на мазут переводить будут. На этот Амушевский завод никто добровольно кочегарить не пойдет, так что будут выделять добровольца. «Где то это разнюхал?» — спросил я. «И какое отношение это имеет к литературе?» «К литературе никакого». Просто это мне сообщил малютка-второгодник, он все знает. Я его встретил у техникума, он шел с дополнительных занятий». Женька Ребинин, длинный и нескладный парень, прозванный малюткой-второгодником, действительно всегда все знал. Все, за исключением того, что он выслушивал на лекциях. Учился он туго, зато все слухи прямо-таки липли к нему, и он ими охотно делился со всеми. — А на литкружке что сегодня было? — спросил Костя. — Выявился ли новый гений? — Сегодня разбирали мои стихи, — скромно ответил Володька. — Как я и ожидал, всем очень понравилось мое предчувствие, особенно начало. Ну да вы знаете, мы будем все мобилизованы, вдали военный слышен гром, войны ботинки зашнурованы тугим Бигфордовым шнуром. Все громче с запада доносится, мы это твой гром уже слыхали перебил его Костя. «Ты уже раз десять топтал нас этими несчастными ботинками». «Почему несчастными?» Взъелся Володька и даже тарелку с сардельками отодвинул от себя. «Правда, не очень далеко». «Сами вы несчастные. Все говорят, что это творческая находка». «Пользуйся своими находками единолично. Не дели их с нами», — сурово проговорил Костя. «Или читай свои вирши глухонемым. Этим ты убережешь себя от побоев». Тупицы, вы, недорезанные товарищи! Вот вы кто!» С печальной улыбкой сказал Володька. «От тупицы слышу!» — крикнул Костя. «Бейте его!» С этими словами он схватил с койки подушку и подбежал к Володьке. Володька бросился к своей постели и тоже схватил подушку. Вооружился и я. Через мгновение с хохотом бегали мы по комнате за Володькой, били его подушками, а он отбивался от нас. Вдруг раздался стук в дверь. «Опять недоволен сосед», — подумал я. В соседней комнате жил бухгалтер, который любил тишину, и он иногда просил нас вести себя потише. Это был человек пожилой, и мы всегда выполняли его просьбу. Но нет. На этот раз в дверях показалась тетя Ира, жиличка из комнаты, что рядом с кухней. Когда-то в этой квартире жила девочка, которая не выговаривала букву «И». Девочка выросла, вышла замуж и переехала. А тетя Ира навсегда осталась тетей Ирой. «Вас к телефону, Константин Константинович», — сказала тетя Ира. «Объявляется перемирие!» — крикнул Костя, бросая подушку на койку. «Через пять минут избиение поэта продолжится!» Волочка тоже бросил подушку и сел доедать сардельку. На него приятно было смотреть, когда он ест. Он ел не причавкивая, как некоторые, ел аккуратно, но очень быстро и целеустремленно. Он не был жаден, не был запаслив, не был скуп, но он был очень прожорлив. Несмотря на прожорливость, у него была дурацкая привычка не есть хлебных корок, это при здоровых-то зубах. Он норовил забрасывать корки на печку, и мы всегда ругали его за это. Вот и теперь, видя, что Костя вышел и что ругать буду только я, Он ловко метнул на печь выгрызенную горбушку. «Все-таки свинья ты», — сказал я. «Говорим, говорим тебе». Из коридора послышались Костины шаги. Это были какие-то медленные шаги. Обычно Костя ходил быстро. Он вошел в комнату, и по лицу его я понял, что что-то произошло. Но что понять было трудно. Такого лица у Кости я еще не видел. «Гриша умер!» Почему-то очень громким голосом сказал он. «Он еще днем умер, а не второй раз звонят. Днем не дозвонились сюда». «Это из госпиталя звонили». Костя торопливо подошел к столу, взял пачку ракеты и жадно закурил папиросу. Лицо его покрыло бледность, и от этого еще отчетливее стали видны на нем синие порошинки. Мы молчали. Володька положил недоеденную сардельку на тарелку, и испуганно посмотрел на койку Гриши Семьянинова. «Неужели Григорий умер?» — спросил я, ни к кому не обращаясь, и сам почувствовал, как по-дурацки звучит мой вопрос, и в особенности это полное имя — Григорий. Никогда мы не звали его ни Григорием, ни Гришей, всегда Гришкой или даже Мымриком, его дедомовской кличкой. А теперь как его называть? «Они ничего не могли сделать», — сказал Костя. Ранение было тяжелое, и все это было предрешено. Это они по телефону сказали. Володька тоже закурил ракету, а за ним и я. В холодном воздухе комнаты дым легко подымался вверх, скапливаясь у потолка. Мы курили одну папиросу за другой и изредка обменивались какими-то ровно ничего не значащими словами. У нас еще не было опыта потерь, и мы не знали, что надо говорить в таких случаях, и надо ли вообще говорить. Для меня это была первая смерть. Родителей своих я не знал, их вроде бы и не было, мне некого было терять. Смерть я видел только издали, когда похоронные процессии проходили по тихой похоронной линии к Смоленскому кладбищу, туда, где у тихой речки стоят спокойные старые деревья. Мы легли спать в обычное время, но почему-то впервые не погасили на ночь свет. Голая стосвечевая лампочка, висящая на запыленном проводе, казалась мне ослепительно яркой, и я долго не мог уснуть, но не хотелось вставать и бежать по холодным плиткам пола к выключателю. Опершись локтем на подушку, я лежал на боку с открытыми глазами. Мне видна была койка Гришки Семенинова, она была аккуратно застелена. У изголовья Гришкиной постели виднелась открытка приклеенная хлебным мякишем к холодной израсцовой стене. Там три верблюда шли по желтым песчаным барханам. Странно, Гришка, теперь он Григорий, был хорошим лыжником, умел крутить слалом, но мечтал о Средней Азии, о Каракумах. Оттого и приклеил он эту картинку. Он умер, а верблюды тяжело и медленно преодолевая пески, все идут и идут сквозь зной. К своему неведомому Оазису. Мне стало грустно смотреть на этих верблюдов, и я перевел глаза к костиной койке. У его изголовья тоже висела картинка, по его вкусу. Это был город будущего, весь состоящий из нагроможденных друг на друга кубов, призм и треугольников город, где поезда мчались сквозь дома. Город, который мог построить только сумасшедший для сумасшедших, но который нравился костя потому что все там было рационально. «Нет, не хотел бы я жить в таком городе», — подумал я. Вот у Володьки над постелью висит куда лучше картинка. Море, корабль, на пирсе девушка прощается с моряком. Открытки этой с моей постели не видно, но я ее отлично помню. Странно, Володька — человек мирный, войны он не хочет, но вешает на стену такие вот рисунки, читает Клаузовица, книги о морских боях, пишет стихи о будущей войне. Странный наш Володька. А у меня над изголовьем висела картинка, вырезанная из дореволюционной Нивы. Она называлась так, «Когда улетают ласточки». Там был нарисован какой-то старинный дом и сад, и листья, падающие из кленов. И девушка с красивым и задумчивым лицом смотрит на улетающих ласточек. На ней длинное темное платье, и она в нем такая легкая и стройная. Когда я глядел на нее, мне становилось и грустно, и радостно, и начинало казаться, что в моей жизни должно когда-нибудь случиться что-то очень-очень хорошее, и что я буду счастлив. Но пока что счастье в моей жизни не прибавлялось. Оно даже убывало. Вот было нас четверо, теперь нас трое. Умер Гришка, теперь он Григорий. А верблюды на картинке все идут и идут сквозь зной пустыни к неведомому оазису.